Глава 8. Один против десятков. Не самый оптимальный расклад, учитывая, что командиры по возвышению немного превосходят меня, но и не самый проигрышный. Я стал сильнее, мне доступно больше техник, а слабаки, которых тут большинство, могут лишь выиграть время для более сильных воинов. Они уверены в себе, их больше, да и наше возвышение воспринимается не слишком высоким. Девушка ощущается слабее из-за девиации меридиан. Впрочем, еще неизвестно, как она себя покажет в бою с людьми. Одно дело уничтожать жуков, а другое — пустить кровь своему сородичу. Во всей этой ситуации меня напрягало только две вещи. Первое — я не могу убить всех. В идеале нужно оставить половину команды, потому что уже по конструкции судна Ясно, что на ветер они полагаются далеко не всегда и зачастую используют весла. А на веслах кто-то должен быть. Вторая — нельзя использовать сильные техники. Я могу повредить корабль, и тогда во всей этой битве не будет никакого смысла. «Действуем по плану», — бросил я Мейли и даже не глядя ощутил ее неодобрение. Она выхватила амулет из пространственного кармана и вокруг нее тут же вспыхнул барьер стихии земли. Очень прочный, способный выдержать сильные техники, но под ним она не могла ни сражаться, ни передвигаться. Самое то, чтобы не мешаться под ногами. Кстати, о ногах. А ведь они гребцам не очень-то и нужны. Сектанты атаковали первыми, стоило девушке укрыться панцирем. Женщина-сектантка вскинула руки, и на меня обрушился целый дождь из воздушных игл которые при этом еще и самонаведением обладали. Бросился к простым воинам, увернулся от меча, летящего в голову, и одновременно ухватил воина за ворот и швырнул себе за спину. Иглы проткнули его насквозь и, омытые кровью, продолжили путь. Ого! Сильная техника! Видимо, даже слабые барьеры пробить может. Второй сектант атаковал справа. Наши мечи столкнулись... Но вот силы оказались неравными, и того отбросило в товарищей, чего сразу четверо оказались повалены на палубу. Тем временем иглы продолжили свой путь, еще десяток ударили в барьер Мейли, но тот выдержал. И вот я уже оказался очень близко к лидерам сектантов. И тогда в дело вступил капитан. Он отвел массивную руку назад, а затем ударил прямым. Чувство опасности заставило резко рухнуть вниз, и над головой прошла волна огромной мощи. Попал бы под нее, возможно, даже шкура громового дракона не спасла. Одного из своих, оказавшихся на пути, разорвала на куски, а другие, оказавшиеся неподалеку, в ужасе отшатнулись. «Стареешь — Стареешь! — буркнула женщина, а капитан недовольно дернул щекой, разминая крупную конечность. Раньше дробящему кулаку второй удар не требовался. Тем временем меня настигли иглы, а я уже устал убегать. Янтарная техника демонического меча. Тысяча порезов. Я рассек каждую из них и демонстративно взмахнул мечом, показывая, что эти трюки для меня ничто. — Это все? — спросил я у них. — Вот же надменный щенок! — осклабился капитан, рванул вперед Используя технику шагов, я обрушился на меня сверху. Одновременно с этим женщина создала новые иглы, что ударили с двух сторон, не давая мне убежать. Пришлось принимать его кулак на жесткий блок, одновременно активируя шкуру громового дракона. От удара мой панцирь вспыхнул, но выдержал, а ударная волна разошлась во все стороны, отчего корабль просел в воду чуть ли не до самой палубы. С боков хлынула вода, но затем нас как пробку вытолкнула наверх. Оттолкнув демонического воина и заставив его потерять равновесие, что есть силы, вмазал в уродливую харю. Будь он послабее, кулак бы проломил череп, а так сломал нос и выбил один зуб. Того отбросило, но он быстро, сплевывая кровь, поднялся. Опять иглы, причем их было гораздо больше. Видимо, все это время женщина копила силы для техники. Сейчас их было по меньшей мере сотни. Они закружились вокруг меня, а затем резко устремились в центр. Вспышка грома. Грубо говоря, это не было техникой. Скорее тем, что я сделал во время танца духов в проклятой буре. Выпустил стихийную энергию из тела, поражая воздушные иглы электрическим разрядом, и заставляя технику потерять стабильность. Тем временем сектанты отчаянно пытались пробить технику Мэйли. Она морщилась, удерживая концентрацию на барьере, но это сложно, когда по нему лупит пятерка мужчин оружейными техниками. Пришлось временно оставить лидеров и броситься назад. Они не успели отреагировать, как один из сектантов лишился ног. «Сейчас!» — крикнул я Мэйли, — и та, сняв барьер, выхватила другой подготовленный амулет. Молния сорвалась с ее рук и врезалась в грудь сектанту, прожигая там дыру, и устремилась к следующему. Таким образом она убила четверых и заставила женщину укрыться покровом. Капитан же просто отскочил, используя довольно примитивную технику шагов, и уже готовил кулак для новой атаки. «В кокон!» — крикнул я Мейле, а сам рванул к капитану. Женщина уже сбросила покров, и вместо игл продемонстрировала нечто новое — круглые воздушные пилы. Они устремились в меня, и я прямо в воздухе рассек одну из них. И это было ошибкой. Та рассыпалась, превратившись в десятки мелких воздушных игл, что ударили мне в грудь, плечи и едва не попали в голову, но я рефлекторно закрыл ее руками. Окинул я себя недовольным взглядом. Вот и первое ранение. Не такое уж серьезное. Иглы, по сути, лишь кожу проткнули, и мышцы почти не затронули. Но сам факт удручал. Выплеснул немного энергии, разрушая их, и на ходу забросил в рот лечебную пилюлю. Капитан рванул вперед. Его кулак вспыхнул алым, и я резко ушел в сторону. Новая волна сокрушающей энергии прошла над палубой и никого не задела. Я извернулся и ударил на отмаш снизу вверх. Он успел вовремя отступить, и мой меч прошелся в опасной близости от его лица. — Все еще не передумали? — злорадно оскалился я, чувствуя, как внутри буквально все горит. — Лорды, я сдерживался, чтобы их всех тут не покромсать раньше времени и это было делать все сложнее. «Ах ты, щенок!» Он обрушил на меня целый град ударов своим кулаком, и каждый из них словно заставлял воздух схлопываться. Мой меч он встречал также кулаком, который по прочности не уступал камню. «Назад!» — крикнула женщина, и капитан немедленно отступил, а слева от меня возник огромный воздушный змей, что устремился ко мне с раскрытой пастью. Янтарная техника демонического меча. Малый разрез смерти. Волна алой энергии устремилась ему навстречу, врезалась в нос и почти рассекла его голову, но не хватило силы. Сектантка вложила в эту технику гораздо больше узлов, чем я в свою. Змей врезался в меня, сшибая меня с палубы. Уперев ногами в нижнюю челюсть и одной рукой в верхнюю, не позволяя вонзить гигантские клыки мне в плечи, перехватил Райхор обратным хватом и дублировал технику. Янтарная техника демонического меча. Крестообразный малый разрез смерти. Два алых энергетических серпа, пересекшись друг с другом, устремились прямо в глотку призрачному гаду, разрывая того изнутри. Техника рассеялась, а я оказался над водой, в паре десятков метров от корабля. Как хорошо, что я потратил время на освоение техники водомерки. Приземлился на воду, направил энергию в нужные меридианы, формируя вначале один узор, затем дополняя его узором техники шагов, и вот я уже мчался вперед. Прыжок, и я снова на палубе. Кувырком проскочил под сектантами, в развороте перерубая те ноги. Прыжок, И я коленом вбил лицо в затылок другому сектанту. Вряд ли после этого тот выжил. Капитан был тут как тут. Ему приходилось сдерживаться, как и мне, чтобы не разрушить собственный корабль, но в нем все сильнее брала верх жажда крови. Сектантка тем временем подготовила очередную гадость. Сразу видно сработанная команда. Один отвлекает, другая совершает сокрушительные атаки с помощью техник, Очень похожих на техники заклинателей, только не требующих амулетов. Капитан нанес три точечных удара, и мне пришлось отбивать их рейхором, а затем резко отступил. Тогда-то и сработала сектантка, атаковав меня уже не одним, а сразу двумя огромными воздушными змеями, да еще с разных сторон. Я быстро сменил стойку, готовясь встретить их чем-нибудь достаточно мощным, чтобы точно уничтожить но внезапно воздушных змеев смел более крупный, огненный. Он ударил левого, просто перекусив тому шею, обогнул корабль и поразил правого. — И ты еще называешь себя бесполезной? — хохотнул я, бросив взгляд за спину. Это была работа Мэйли. Сектанты отступили от нее, и она, воспользовавшись моментом, сбросила щит, чтобы перейти в атаку. — Отличная работа! Она немного напряженно улыбнулась, но было видно, с какой радостью вспыхнули ее глаза. Она почувствовала себя сильной, способной сражаться. — Дрянь! — рыкнула сектантка, отправляя в нее десяток воздушных игл. Мэйли все еще контролировала огненного змея. Хотя нет, какой змей? Это был дракон и не могла защититься. Янтарная техника демонического меча. Малый разрез смерти. Я послал алый серп на перерез и смел все иглы. Благо они летели очень кучно, а сам уже со всех ног мчался к сектантке. Что-то я затянул с боем. Нравится мне чувствовать вкус битвы, но сейчас точно не время и не место, чтобы этим наслаждаться. Она выставила перед собой покров, желая защититься от Рейхора, Но просчиталась. Против моего меча... Подобные преграды бесполезны. Клинок на миг исчез, а затем появился уже внутри барьера. Женщина охнула, а клинок тем временем уже рассек ключицу и пошел ниже. Она всхлипнула, изо рта потекла кровь, и тут я ощутил угрозу. Капитан оказался рядом и приготовил свой очередной заряженный удар. Сильная техника, но слишком прямолинейная. Зато если попадет, пиши пропало, даже шкура не защитит. «Сдохни!» На лице сектантки застыла безумная кровавленная улыбка, а руки вцепились в клинок мертвой хваткой. Она хочет, чтобы я либо подставился под кулак ее товарища, либо остался без меча, но, к несчастью для нее, я выбрал третий вариант. Клинок исчез, оставляя в моей руке только рукоять. Пальцы сектантки схватили воздух, а глаза удивленно округлились. Капитан несся на нас, словно локомотив, готовый снести все, что встанет на пути. Я отклонился в бок, одновременно закручивая тело, и едва-едва разминулся с волной мощи. Кожу обдала плотной демонической энергией, словно наждачкой снимая, но это мелочи. Взмах Райхора, что материализовал клинок, и голова капитана упала прямо в ноги сектантки. Та издала судорожный стон, уставившись на него, протянула дрожащие руки и погладила по волосам, после чего завалилась вперед и в предсмертной агонии прижала голову капитана к груди. Может, они были любовниками или даже мужем и женой. В любом случае им повезло в том, что они встретили смерть вместе, В объятиях друг друга. Стряхнув кровь с клинка, я бросил взгляд на собравшихся тут сектантов. Их было еще достаточно много. Мы с Мэйли прикончили максимум десятка-полтора, и большая часть команды вообще не пострадала. — Теперь это судно принадлежит дому Контор! — крикнул я всем присутствующим. — Есть возражения? Тишина в ответ. — Отлично! Покойников за борт! «Раненых в лазарет! Мне нужен старший, кто будет говорить от имени команды!» И пока те разбирались, кого отправить ко мне, подошла Мэйли, причем слегка недовольная. «Почему дому Контер, а не дому Сен?» «Потому что я убил капитана и ту сектантку. Может, она Старпомом была, или как там называют заместителя капитана?» «Но я тебе помогала и внесла неоценимый вклад», — с важным видом напомнила она. «Мэйли, ты всерьез хочешь обсуждать, кому принадлежит судно?» Я вообще собирался отправить их всех на тот свет, при подходе к берегу, чтобы избавиться от лишних свидетелей. Но вслух об этом говорить не стал. Мало ли, вдруг кто из сектантов услышит, и тогда можно будет ожидать неприятностей. Вернее, их в любом случае надо ожидать. Но шанс, что они что-нибудь устроят, намного ниже, если будут думать, что мы их отпустим. — Да, — совершенно серьезно ответила она, но тут же протянула руку к моему лицу и коснулась его. От боли я невольно дернулся. — Но это подождет. Тебе нужно обработать раны. — Мелочи. — Тебе часть лица сняли, это не мелочи. У меня и впрямь, судя по ощущениям, сняли кусок щеки и лба. На брови даже почти до кости. Вот что значит сила того удара. Но место для схватки было очень неудачным для капитана. Он мог бить только по прямой, иначе рисковал уничтожить собственный корабль. Бейся мы на берегу, было бы гораздо серьезнее. Все нормально, Мэйли, бывало и хуже. Пара пилюль, денек-два, и все заживет без следа. Она все еще хмурилась, переживала. — Ладно, но давай я все-таки обработаю рану. Чем чище она будет тем меньше шансов, что останутся шрамы. А у тебя...» Ее щеки слегка покраснели. «Довольно красивое лицо. Будет жаль, если оно пострадает». Я усмехнулся. «Женщины. Переживает из-за красоты. Лично мне было все равно, как я буду выглядеть. В прошлой жизни у меня хватало застарелых шрамов, и я никогда не чувствовал из-за этого себя плохо». Пока мы все это обсуждали, к нам направился один из команды. Ничем не примечательный мужичок с легкой сединой на лысеющей голове. — Господин! Госпожа! — он попытался изобразить церемониальный поклон, как услуг, что я видел в аукционном доме тысячелетнего золота. Тот толстяк, что нас обслуживал, не кланялся, а вот слуги рангом ниже — обязательно. И вот этот сектант кланялся так же но уж больно не умела. Сразу видно, что не привык гнуть спину. Я Сэнгу, можете называть меня старшим у команды. Отлично, тогда назначаю тебя капитаном корабля. Меня? Он удивленно воззрился на нас. Из меня отвратный моряк, и думаю, что из моей спутницы тоже. Я читала книги по судоходству, не согласилась она, но под моим хмурым взглядом добавила. Правда, по-воздушному, и было это лет пять, нет, семь назад. В общем, я не возражаю. — У нас нет опыта, чтобы управлять кораблем, — сказал я ему. — Считай нас хозяевами корабля и пассажирами. Доставите нас на... Я на секунду задумался. — До Ангула, в провинции Туманного Камыша. А еще лучше, до провинции Весеннего Облака. Но я не знаю, есть ли туда морской путь. — Нет ответила за капитана Мэйли. «Морского пути в весеннее облако нет. Но Туманный Камыш — скверное местечко, сплошные болота и вообще... Я бы предпочла в провинцию Вороньего Крыла. Там у моего клана есть отделение, смогу связаться со своими». «Как далеко это от весеннего облака?» «В шести провинциях, примерно в четырех тысячах километров», теперь уже ответил капитан. «Далеко». Покачал я головой, прикидывая, как буду добираться. Мои друзья будут направляться в Горуд, где расположен дом Контор, и проще всего будет встретиться с ними там, чем тратить еще месяц на путь до Гаруда. Не годится. А вот это уже не тебе решать, — возмутилась Мейли и надула свои пухлые губки. До «Да чего дольше плыть? До «Да вороньего крыла, господин, — ответил Сэнгу. Туманный камыш намного ближе. — Доберемся недели за полторы, две максимум. Воронье крыло же — это месяца два пути. — Видишь, — пожал я плечами, — сама дух спирали указывает нам, куда плыть. Но если тебя что-то не устраивает, мы можем доплыть до туманного камыша и там расстаться. Она прищурилась, затем ее взгляд заметался токсиктантом, видок у которых был тот еще, то ко мне. — Я подумаю. В конце концов оставила она решение на потом, после чего с важным видом заявила. «Капитан, мы очень устали. Я хотела бы горячей пищи, горячей ванны и теплого вина. Немедленно организуйте». «Как вам будет угодно», — поклонился он и поспешил исполнять приказания. «А ты?» — Мейли взяла меня за руку и повела за собой. «Пойдем. Нужно заняться твоими ранами».